Целый мир от красоты, от великой до мало И напрасно ищешь ты отыскать ее начало. Что такое день и век перед тем, что бесконечно? Хоть не вечен человек, то, что вечно — человечно.